Минут через десять он остался один. Не глядя вслед уходящим, достал фотографию майора Пацея, поднес к ней огонек зажигалки и старательно сжег. Растер пепел подошвой, встал и направился обратной дорогой. Вскоре он обосновался в пивной, которую знал десять лет с первого приезда. Как и приют охотника, она ничуть не изменилась, простецкое, темноватое помещение с двумя рядами столов, в углу раковина с облупившейся эмалью, у стены короткая стойка с двумя кранами, где пиво разливали и в банки, и в кружки, да и вообще во всё, с чем придёшь. Наполнив купленную в соседнем магазинчике трехлитровую банку и взяв в свободную руку бумажку с двумя толстенными копчёными скумбриями, прошел к столику у окна. За окном как раз проехала военная машина, при виде которой Данил, хорошо рассмотревший и номера, и марку, и назначение, удивленно приподнял брови. Интересная мозаика. И попивал прохладное пиво, отрешенно глядя на узенькую улочку за окном, 18 августа 1991 года он проехал по этой самой улочке в столицу в половине седьмого утра, когда все радиостанции Советского Союза уже объявили, что товарищ Горбачев не кстати занимок, а посему создан совершенно новый госкомитет, избравший своим гимном бессмертную музыку Чайковского. Как и все прочие волки дня Д, Данил точно знал, что ему делать и куда первым делом направиться. Первый неприятный укол в сердце он ощутил, когда его жигуль проехал мимо солидного кирпичного зданица, поста ГАИ на въезде в столицу. В обычное время здесь всегда дежурили милиционеры с автоматами. Логично было предположить, что уж теперь посты даже усилят. Однако пост был закрыт вообще. Чего никогда прежде не случалось. Через десять минут, проезжая мимо городского аэропорта, Данил увидел, как оттуда взлетает гражданский самолет. И это чрезвычайное положение? Возле железнодорожного вокзала никаких признаков чрезвычайной охраны. Разве что у пригородных касс приткнулся небольшой цивильный пазик с полудюжиной парней в штатском. И на улицах ни следа усиленных патрулей. На душе становилось все тревожнее, и когда он приехал туда, где должен был находиться, согласно штатному расписанию, то вошел внутрь, уже явственно ощущая волчьим чутьем сосущее предчувствие краха, скольжение в песну. Так оно и оказалось. О тех днях он старался вспоминать как можно реже, но когда бы не вспоминал... Осадок в душе был самый пакостный. Все было готово, все были готовы. Замерла в предчувствии броска великолепная армада, умевшая сокрушать и пресекать в мгновение ока. Не Недоставала лишь хриплого рева охотничьего рога. А вот его-то и не последовало совсем. — Сутки спустя Данил сидел в комнате, где усатый подполковник, вопреки строжайшим инструкциям, успевший опрокинуть стакан, стучал кулаком по столу и орал. «Блядь, мы ж профессионалы! Мы ювелиры! Только моторы завести! Вы что, не видите, как все проседает? Дайте команду! Что они в Москве с жопой думают?»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 Двадцать первого, когда все рухнуло окончательно, Данил улетал отсюда и, глядя в иллюминатор, медленно катившего к взлетной полосе самолета, видел, как идет к армейскому Ил-76 длинная колонна десантников. Очень возможно, это были ребята того подполковника. Все рухнуло. Не нашлось молодого корсиканца, способного без оглядки рявкнуть. Вперед! Ведь известно, что перевороты, затеянные молодыми военными вундеркиндами, проваливаются раз в десять реже, чем путчи, задуманные старыми интриганами. Понемногу, несмотря на рабочее время, в пивнушку стали стекаться аборигены, и вскоре за одним столиком с Данилом их оказалось четверо, а там и пятый прибавился». Данила это ничуть не раздражало. Наоборот, выпала возможность беззаботно отдохнуть, проведя время в неторопливой, пустой беседе, за кружкой не самого скверного пива, обсуждая знакомые насквозь темы «Жизнь на грешной земле». Батька и его супротивники — нехитрые сенсации старинного Кракова, космос и земля, благо в таких вот местах Все моментально становятся друг другу желанными собеседниками и чуть ли не кумовьями. И через каких-то четверть часа, сидя за мокрым столиком с разодранной на бумажке копченой рыбой в табачном дыму и мирном гомоне, он услышал от новых знакомых такое, от чего перехватило дыхание. Нечто, касавшееся той самой военной машины, и, надо сказать, идеально с ее видом и номерами сочетавшееся. Умело задавая наводящие вопросы, он быстро убедился, что ошибки тут нет. Это был даже не шок». Ослепительное озарение, недостающий кусочек, после которого головоломка мгновенно преображалась в лишенную всяких неясностей картинку. Ну, конечно же, С-300 даже по описанию селянина ясно. Вот оно — «средоточие» и «узел». Нервы звеняли так, что он не на шутку испугался умереть здесь за столиком от неведомо откуда взявшегося инфаркта, Ведь все умерло бы тогда вместе с ним. Как все укладывалось, Господи Боже! Как все становилось просто! В первую минуту потянуло, сломя голову, бежать куда-то. То ли на автобусную остановку, то ли на местную почту к телефону. Он, в конце концов, переборол себя, остался сидеть, прихлебывая потеплевшее пивко... С-300 триста полигонные учения в рамках совместной военной доктрины маленькая ока вишневого цвета остановилась там где и было условлено ловко развернулась задом отъехала к зеленому забору данил сидел на прежнем месте разделывая вторую скумбрию все внутри пело и ликовало после озарения Оксана старательно заперла машину, постояла немного, чуть нетерпеливо постукивая каблучком. Данил смотрел на нее, тут же припомнив из классики «Вы такой звездой, такой этуалью слетели к нам». От ее красоты вновь стало тоскливо. Брючный костюм из вишневого бархата прямо-таки в тон машине, бриллиантовый, Посверк в ушах и на шее — волна распущенных черных волос, синие глазищи гордая стать. редкие прохожие на нее оборачивались. Душевное ликование медленно уступало место пустоте. Потом она появилась в пивнушке, огляделась и уверенно направилась к его столику. Остановилась над ним — дыша духами очарованием и иронией призрак той жизни кою местные знают лишь понаслышке и никогда не смогут ею жить столкновение двух миров привет сказал данил непринужденно я ж говорил что брошь тут якорь садись я тебе сейчас газетку подстылю сидевший рядом с ним абориген сохраняя на лице выражение полной обалделости приподнялся, подхватил свои две кружки и молча, оглядываясь, убрался за другой столик. Остальные притихли. Бровью не поведя, Оксана опустилась на застеленный газетой стул, одним взглядом оценила количество оставшегося в банке пива и констатировала. «Неплохо. Успел приятно провести время. Тебе налить?» Светский спросил Данил, — ну, ежели посуды без миазмов. Он сходил к стойке за кружкой, старательно промыл ее под краном в горячей воде, наполнил. Оксана, не жиманясь, отпила. Ошалевшие соседи по столу таращились на нее, забыв о своем пиве. Дело было не только в нежданном явлении ослепительной красотки. Поведение у нее было неправильное. Не в смысле морали, а в смысле тех нехитрых взаимоотношений меж мужчиной и женщиной, к коим здесь привыкли испокон веков. Обнаружив своего детька в пивной, супруга, или кто она там, просто обязана была, взявший загулявшего спутника жизни за шиворот, со скандалом выбить его оттуда, как предписывали сложившиеся за пару-тройку столетий стереотипы. Между тем дядько продолжал благоденствовать, нахально цедя пивко, и ничуть не боялся, что его отсюда поволокут под шумные напоминания о семейном долге. Поистине столкновение миров можно преисполниться черной зависти, что соседи по столу и делали, судя по их завистливо-опасливым взглядам. «Ну как?» — с любопытством спросил Данил. «Бывает хуже», — невозмутимо ответила Оксана, отпив еще. «Не пытайся меня шокировать, пан Черский. По большому счету, не из графьев происходим. До шести лет в уличный сортир бегались». Окружающие таращились на нее восхищенно и уважительно, Тут бы самое время ощутить приятное чувство собственника, вспомнив, что не так давно вытворял с этой гордой красоткой, и какой покорной она станет совсем скоро. Но Данил никак не мог избавиться от пустоты в душе. Он словно бы и не видел ладного солдатика, вошедшего в заведение с пластмассовой канистрой. К чему обращать внимание на столь будничное зрелище, когда рядом сидит поразившая окружающих женщина? — Тебе еще налить? — спросил он. — Нет, хватит. От пива ходят слухи, полнеют. — Ты пей, не торопись. Времени у нас предостаточно. Сосед, напротив, расхрабрился настолько, что с самым живейшим интересом спросил. — А вот что вы, к примеру, паня дорогая, думаете насчет жизни на планетах Солнечной системы? Аксана оглядела его вполне доброжелательно и сообщила: "Я так думаю, что если там есть мужики, то самогонку они и там обязательно изобретут". Золотые слова, восхитился сосед. Пусть даже у них три ноги, два хвоста и шкура зеленая. Отверно! Солдат прошел в обратном направлении, бережно неся перед собой полнехонькую канистру из тех хватких служивых, что в два счета сварят суп из топора, а уж смотаться в самоволку за пивком в близлежащую деревеньку и вовсе ухитряться так, что ни один отец-командир не заподозрит. Данил вновь не проявил к военному никакого интереса, всецело поглощенные рыбой. «Ну, пошли». — сказала Оксана, видя, что банка опустела. — Всего наилучшего но по нове. Приятно было посидеть. И первый направилась к двери. Идущий следом Данил услышал за спиной. — От дядьки везет. Я б на свою холеру сменялся, не глядя. — Так он тебе и сменяет. — Ты б сменял? — Да не в жизнь. — А ты бы? сменял, осведомилась Оксана, уже на улице. Тебя фыркнул Данил. На холеру? Да не в жизнь, ясная паня. Какая вы сегодня права. Ой. Она отпрянула с неподдельным ужасом. Новый костюм же. А ты рыбу терзал. Да вымыл я руки, сказал Данил. С мылом на три раза. И даже рот пастой прополоскал, пока ты наряд осматривала, не понес ли он урона от здешних кресел. У меня как раз был в кармане тюбик. Крошка из гостиничных с Польши осталась. — Это намек? — Откровенный, — сказал Данил. — Руки мытые, зубы чищены. — Пойдем, погуляем под сосенками. И взял ее за руку. «Влияние окружающей идиллии? А почему бы нам и не прогуляться, идиллически держась за руки?» Пожал он плечами. «Можно же ненадолго стать нормальными людьми?» «Это из какого-то романа? Из головы?» «Как в Польше?» «Ты так и не удосужился рассказать, зачем ездил?» «Да, пустяки, рутина!» Отмахнулся Данил, увлекая ее в прохладную тень сосен. «Посмотри лучше, как вокруг красиво». Оксана не упиралась, и они долго целовались под сосной, словно сбежавшая с уроков парочка. Вишневый бархат сминался под ладонями, пальцы наткнулись на круглую пуговицу. Оксана гибко вывернулась. «Э, нет, мы все-таки не в диких скалах, пан Чарский». Нас в километре отсюда целый особняк ждет. Что подумает мирный пизанин, если не наткнется? Позавидует. Данил снова взял ее за руку. Ладно, пошли ехать лежать. Хорошенький оборот речь. Велик и могуч русский язык. Они вышли к громадному костелу из серого кирпича, где в фундамент была заделана каменная плита с непонятными знаками, смыслы которых никто не знал и не надеялся разгадать. Совсем неподалеку размещался самый настоящий сельский клуб, и, как гласила рукодельная афиша, сегодня должны были демонстрировать кинофильм «Последние каникулы». «Давай сходим», — предложил Данил. «Вечерком...» Пешочком туда и назад. Да ну, название незнакомое, но чует мое сердце ерунда какая-нибудь. Вот «Римские каникулы» я бы с удовольствием посмотрела Мой любимый фильм с юнжских лет. «Купи кассету». По телевизору совсем не то. Вот на большом экране, в большом зале, где эмоции окружающих тебе телепатически передаются, другое дело. Голос у нее стал тихим и мечтательным. Совсем другое дело. А у меня любимый фильм был «Три мушкетера», — признался Данил. Тот, французский, конечно, классический. Ну, понятно. Драки, поединки. Не только, — сказал Данил. Я, знаешь ли, в пять лет научился читать как раз по трем мушкетерам. Ну, серьезно. И долго не мог взять в толк. Что же такое означает у «Д'Артаньяна» это самое «Д» с запятой? «Дед» или что? Родители помочь не могли, они и сами не представляли. А потом оказалось, что всё невыносимо скучно и прозаично. Всего-то из «Артаньяна». Но я всё равно добрых пол-романа наизусть помню, Он прилежно процитировал. «Вдруг она увидела, как на повороте дороги заблестели обшитые галунами шляпы и заколыхались на ветру перья. Она насчитала сначала двух, потом пять и, наконец, восемь всадников. Один из них вырвался на два корпуса вперед. Миледи издала глухой стон. Вскачущим впереди всадники... Она узнала Д'Артаньяна. «Что?» Оксана остановилась, резко развернулась к нему. В глазах был страх. «Вон там, возле Синей волки. «Ну и что?» — спросил Данил, напрягшись. Впрочем, при виде ее мгновенно осунувшегося лица. «Двое, один. Тот, что тогда на лестнице, с пистолетом». «Стой, не дергайся!» — тихо приказал Данил. «Они твоего лица не видят, по-моему, и внимания не обратили, и не смотрят в нашу сторону. Ты не ошиблась?» «Я эту рожу где угодно опознаю». «Медленно уходим», — сказал Данил. «Так, чтобы выглядело как нельзя более естественно. Сейчас я отвернусь тоже?» «Пошли. Постой-ка тут у почты». «Тебя отсюда не видно? Или лучше зайди внутрь? А я гляну». Он вернулся метров на пятнадцать, сел на лавочку с таким видом, словно в этом самом домике, и обитал всю жизнь. Краем глаза рассматривал двух мужчин у синей «Волги». Нет, никогда прежде не встречались. Ничего знакомого. Ну вот они, наконец, сели в машину, и она уехала, в каком направлении гадать трудно чуть подальше метрах в трехстах, вокзальчик где останавливаются междугородные автобусы оттуда расходятся три дороги а еще дальше есть вторая развилка дорог там две. до скончания века можно гадать куда эти двое направились ну все сказал он выведя оксану из крохотной комнатушки местной почты. Исчезли с глаз долой. Точно не ошиблась? Если бы тебе кто-то ткнул пистолетом вот в это самое место, ты бы его хорошо запомнил? «Да, пожалуй, что», — согласился Данил. «Таких я стараюсь запоминать, чтобы потом обязательно пригодилось. Может, вернемся в город-столицу? Ты как, ничего?» Оксана упрямо задрала подбородок. «Нормально. Не буду я из-за какого-то гада бежать, сломя голову, когда все так хорошо». По-моему, и правда не заметил. Внимательно присмотревшись к ней, Данил не увидел особых симптомов страха или тревоги. «Сильная девочка, не из плакс». «У тебя есть оружие?» — спросила она. «Увы» пожал плечами Данил. «Я и мобильник-то оставил в городе. В моем положении шляться с оружием не стоит». «Ничего. Там же есть телефон, Вызову ребят». «Нет уж, спасибо», — отрезала Оксана, полностью овладев собой. «Уж если и есть в чем-то великая пошлость, так это в том, чтобы заниматься любовью с сопящими под дверью охранниками». «С охранниками?» Усмехнулся Данил. Ну, не передергивай. Ты прекрасно понял мою мысль. Черт, а ведь они могли обратить внимание на номер машины. Если в столице следили, могли выяснить номер. Ну, решай, сказал Данил. В город? Вызываем охрану? Едем в особняк? Едем в особняк. Твердо сказала Оксана. Не собираюсь я от каждого куста шарахаться иначе свихнуться недолго».